Глава 32 Я отправила ему свою геолокацию и теперь ждала, глядя на ночное море. Шум волн действовал успокаивающе. Одиночество шло мне на пользу. И немного придя в себя, я еще раз десять прикрутила в голове свой спонтанный план. Особой уверенности в нем не было, но я должна хоть что-то изменить. Должна сделать шаг в будущее. Он подошел тихо и сел на гальку рядом со мной. Ничего не спрашивал, не говорил, видимо, ожидая, когда я сама начну. Но я почему-то с этим не спешила. Все так же молчала. Мужчина поднял камушек, покрутил в пальцах и бросил в воду. Раздался громкий всплеск. Я чуть вздрогнула и вполголоса произнесла. «Сегодня был самый страшный день в моей жизни». «Почему?» Посмотрел тот, обеспокоенно на меня. «Илюша сбежал». «В смысле сбежал?» Изумился он. «Да, представляешь, отправился на поиски отца». Запнулась, опустив голову. Мне даже говорить об этом было тяжело. «Мы искали его всей улицей. Я думала, сойду с ума». Благо прохожий увидел заблудившегося мальчика и взялся проводить домой. И Ведь ребенок даже не понимает, что сделал не так. Если разобраться, он ни в чём и не виноват. Сын просто хотел найти своего папу. Разве плохо? В этом полностью моя вина. Я запудрила ему мозги этими сказками об отце. Но и правду сейчас не могу сказать. Слишком маленький и ранимый не поймет. Не хочу разбивать ему сердце. Я уже просто не знаю, как быть». «Ты ни в чем не виновата!» Тяжелая ладонь опустилась на мое плечо и тихонечко сжала. «Все будет хорошо. Ты справишься!» «Я устала справляться, честно!» Ответила как-то слишком нервно и резко. «И уже не хочу! Не хочу больше рассказывать сыну сказки! Не хочу, чтобы все было, как раньше!» «И чего ты хочешь, Ульян?» Спросил тот, нахмурившись. Помнишь, ты говорил, что готов ждать моего «да» сколько угодно?» Мужчина кивнул, впившись в меня пристальным взглядом. «Это еще в силе?» «Если ты согласишься, тогда, конечно, в силе». «Да, Ренат, я хочу выйти за тебя». «Почему ты вдруг изменила свое решение? Могу узнать?» Поинтересовался Ренат недоверчиво. «Оно и понятно». Я не ждала от него радостных воплей. Все произошло слишком неожиданно, и он, наверное, в шоке. Во-первых, я наконец-то поставила жирную точку на своем, скажем прямо, неудачном браке. Очень скоро мы разведемся, и все останется в прошлом. Я старалась говорить уверенно, будто пытаясь заставить его поверить в мои слова. Или же себя. Во-вторых, я и раньше говорила, что ты мне симпатичен. Просто я на тот момент была неспособна на отношения. В-третьих, я доверяю тебе более, чем кому-либо. И последнее, но самое главное. Ты прекрасно ладишь с моим сыном. Мы оба знаем, что последний пункт для меня важнее всего. Знаю, но ты уверена, что не принимаешь поспешных решений? Я ни в чем не уверена на сто процентов. Но уверена, что ты будешь мне хорошим мужем. И достойным примером для Илюши. Нет, не подумай, я не прошу тебя становиться ему отцом, и тем более не собираюсь врать сыну, что ты его настоящий папа. Нет, но, возможно, однажды мы сами к этому придем. К тому же Илья и так тебя обожает. Действительно, сынуля отлично ладил с Ренатом. Они буквально с первых минут знакомства нашли общий язык, и это было основной причиной. почему я согласилась выйти за него замуж. Илюше нужна полноценная семья. Нужен достойный мужчина, которого он сможет с гордостью называть папой. И мой начальник идеально подходил на эту роль. А что касается меня, с моих наивных глаз наконец-то слетели розовые очки. И теперь идеализированная мной когда-то любовь кажется полнейшей глупостью. Да. Теперь ты до меня дошел смысл слов нашей пожилой соседки. Она всегда твердила нам с сестрой, для счастья главное быть любимой, а не любить. Говорила, что мужчина, которого ты любишь, и тот, который любит тебя, это совершенно разные вещи. Потому что ради первого ты сделаешь все, а второй сам сделает все ради тебя. Думаю, женщина знала об этом не понаслышке. Она рассказывала, что дважды была замужем. Первый – по большой любви, за военным. Бывало, вспоминала с сожалением, что таскалась за ним, как чемоданчик, от одной части к другой. Бросила работу, друзей, семью. А он ничего не ценил. Принимал как должное. И однажды, при очередном его переводе, женщина не смогла сразу поехать с мужем к новому месту службы. И он быстро нашел ей замену. Второй муж долго за ней ухаживал, прежде чем она приняла его предложение. Чувств особых к нему та не испытывала, но зато были доверие, уважение и взаимопонимание. Так и прожила она с ним всю жизнь, как у Христа за пазухой. И ни разу не пожалела, что вышла за него замуж. И только сейчас я начала понимать суть ее посыла. Я тоже любила. И эта любовь принесла мне лишь боль. И со временем я вообще перестала в нее верить, Зачем верить в то, что глубоко разочаровало? В Ренате я в этом плане полностью уверена. Он надежный, ответственный, добрый. Всегда держит свое слово. Я довольно хорошо смогла узнать его за годы работы с ним. Даже в какой-то степени умела предугадывать его действия. Думаю, у нас может получиться крепкая, полноценная семья. И Илюша будет счастлив и спокоен. Я безумно этого хочу». «Я буду только рад, если Илюха однажды назовет меня папой. И обещаю, я вас не подведу», — произнес Ренат, притянув меня в свои объятия. «Я знаю», — ответила сдавленно и, немного отстранившись, добавила. «Но, пожалуйста, прошу, не торопи меня. Дай мне немного времени». «Все будет, но не сразу», — усмехнулся тот. «Не издевайся надо мной». Насупилась я, швырнув его в бок локтем. Ни в коем случае, сдал он назад, чмокнув меня в висок. Пойдем, провожу тебя домой. Выглядишь усталый. Мы шли, разговаривая на нейтральные темы. Ренат вкратце рассказал о работе, об изменениях в мое отсутствие, а я слушала и зевала. Действительно сильно устала. Сегодняшний день меня неимоверно вымотал. К концу пути я буквально висела на руке Рената. И сонно глядя вокруг, не сразу обратила внимание на черную машину, припаркованную в нескольких метрах от ворот нашего дома. И уж тем более, в последнюю очередь заметила мужчину, подпирающего задом капот этого самого автомобиля. Но когда увидела его, замерла, сильнее вцепившись пальцами в плечо начальника. «Антон!» Он стоял в тени, но все же свет фонаря вскользь попал на его лицо. И все внутри меня оборвалось. «Что он здесь делает? Зачем приехал?» «Как узнал, где мы находимся?» Страх, смешанный с тошнотой, подступил к горлу. Голова закружилась, и ноги подогнулись сами собой. и Я даже начала оседать, но крепкая рука Рената вовремя меня поддержала. «Уль, что случилось? Ты в порядке?»